Глава сорок первая. Дракон и свидание. «Да-да», — повторяла ведьма, подливая драконице в чашку горячий какао. «Он очень любит готовить. Я думаю, что он с удовольствием приготовит для вас что-нибудь фирменное, например, торт с безе. А еще у нас, то есть у него, есть чудная мантикора Манька». Драконица благосклонно улыбнулась. Подружки-принцессы подумали и ушли за леденцами и кататься на каруселях. Примерно час назад. «Ну что вы хотите праздник? Очереди?» «Да не молчи ты!» – зашипела ведьма в ухо дракону и незаметно наступила ему на лапу. Тот не отреагировал, продолжал глупо улыбаться и помешивать чай. Его глаза сошлись на кончике носа и напрочь отказывались фокусироваться. Ведьма вздохнула и продолжила разглагольствовать за себя и того парня. «А еще у нас, то есть у него, живет щенок Булька. Он такой забавный, вы любите щенков?» — Да, конечно, — спохватилась драконица. — И щенков, и котят, и принцесс. О, я дружу с принцессами, они такие милые. — О, этого добра у нас навалом, — воспрянула духом ведьма, наконец-то нащупав общую для потенциальной парочки тему. — Он у нас доброволец-волонтер на принцессином фронте. Подбирает, лечит, кормит, в добрые руки пристраивает. Вот недавно был забавный случай. Впрочем, пусть он сам вам расскажет. Расскажет ведь? Она еще раз наступила другу на лапу. На сей раз для верности каблуком и со всего маху. Да-да, конечно, очнулся тот. Забавный случай? Да, вот на той неделе как раз и был. Пошел я, значит, в лес по грибы, смотрю, а под кустом развесистой клюквы сидит принцесса и яблоки из земли выкапывает. Ну, я и говорю. Ведьма звонко хлопнула себя полбу ладонью и вздохнула. Безнадежно все это, подумала она, с тоской вслушиваясь в его рассказ. «Какая клюква! Какие яблоки! Какие грибы!» «Да что вы говорите!» — воскликнула драконица. «Как интересно! А дальше что? Нашли грибы?» «Да нет вообще-то!» — задумчиво почесал затылок дракон и смахнул со столика нападавший снег. «Не сезон, наверное». «А расскажите что-нибудь еще!» — попросила она и потянулась за конфеткой. «С радостью!» — воспрянул духом ящер. «Вот приходит ко мне как-то король и говорит ага а я за булочками пока схожу радостно заявила ведьма постепенно удаляясь от столика не скучайте поглощенные беседой драконы ее ухода и не заметили она прислонилась к украшенному дереву на краю площади и вытерла тыльной стороной ладони под со лба ну как они там рядом словно из ниоткуда появились озябшие принцессы заговорили вроде обнадежила их ведьма а мы вот замерзли Пожаловалась одна из девушек и спрятала олеющий нос в ладошках. «Тогда предлагаю зайти в кафе «Колобок». На правах старшей вынесла решение драконья сваха. Там подают горячий сбитень и отменное горячее меню. Кто за?» Принцессы нестройно загомонили, показывая, что они за «Колобка» и все горячее. «А эти как же?» уточнила какая-то из них, показывая в сторону оставленных голубков. «Пусть общаются. Что им сделается?» «Вечером разберем каждый своего», — решила ведьма и выставила руку указующим жестом. «Вперед, девушки! Нас ждут Колобок и Кулебяка!» А драконы стояли у столика и говорили о сущих пустяках, важнее которых не было ничего на свете.